69. Кента выжили досуха. Он выдал все свои задумки по обороне Кенароса, какие ему только смогли прийти в голову, даже намеки на них. От сыворотки правды в тандеме с полиграфом ничего не таишь. Несмотря на дельные предложения самого опытного в оборонительном искусстве специалиста, концерт Шульберг решил немного изменить планы, в частности, атаковать брандерами, супер дредноуты Ему нужна громкая победа. «Шансов на поражение меньших кораблей, идущих более плотным потоком, гораздо больше, чем Супер Дэдноут», — объяснил Каин. «К тому же мы можем подбить сразу несколько бортов, три 4 а то и все пять. Один, два и даже три более мелких корабля ничего не значат перед возможностью сбить Супер Дэдноут», — отказывался Марк Шульберг во время так называемого взгового штурма вставки Ставке при плана обороны. В общем, страх перед богами смерти оказался слишком велик, и Каин Накент не стал настаивать и объяснять, что предстоящая война будет войной нового типа, войной скорости и маневра, а значит, нужно избавиться в первую очередь от мертвых кораблей противника, скоростных и маневренных, а нет неповоротливых тушь. Но кто он такой? Всего лишь советник, и никакой реальной власти в его руках нет. К тому же канцлеру наверняка надо показать, что именно он принимает решение, а не какой-то вышедший из всякого доверия засранец. Адмирал Тахара, командующий обороной Экинаруса, молчал тряпочку, то ли был согласен с канцлером, то ли просто лишний раз не рисковал вякать. Он знал Марка шулберга лучше кого бы то ни было, и что он делал с несогласными, поскольку провел с ним гораздо больше времени. С диктаторами вообще лучше лишний раз не связываться, себе дороже выйдет. Посему Кайн был очень огорчен гибелью супердредноута, именно в том плане, что это укрепит в канцлере чувство собственной непогрешимости и разовет веру собственные полководческие таланты что, в свою очередь, обещало в будущем большие проблемы. Только оказавшись на флагманском корабле «Оникс», Тахара перестал напоминать мраморную статую самому себе, а командовал как настоящий адмирал. Каин сидел рядом и лишь наблюдал за действием вице-адмирала, готовый любую секунду дать совет, если это потребуется. От него в обязательном порядке требовалось давать советы каждый раз, как что-то возникнет в голове. Это собирались проверить после боя, опять-таки с помощью сыворотки «Правды». Канцлер пообещал их серьезно наказать, если после дознания выяснится, что у Кайна возникла какая-то мысль, а он ею не поделился. В общем, обложили со всех сторон точно Волка красными флажками. Все четыре эскадры в системе Окинареса доложил офицер, когда последний корабль конфедератов показался из звезды. Всего 39 меток. Три эскадры прикрывали четвертую, потерявшую свой корабль, прорыва. Пошел количественно классификационный перечень. Противоборствующие стороны остались на своих местах, ожидая первого шага противника. Тахар вновь сделался неуверенным. «Будем атаковать, спасил он?» «Как же тебе покорежило общение с канцлером», — с невольной жалостью подумал Кайн. «Ты и раньше-то не отличался инициативностью, а Шульберг и вовсе подарил твою волю». «Нет. Конфедерация нападающая сторона вот и пусть нападает. А если мы атакуем сами, то потеряем всякое преимущество своих кораблей, и они расстреляют нас точно в тире, в образовавшейся стоячей войне». Так что ждем, у нас времени много. Плюс еще 20 часов хода до планеты при крейсерской скорости. Но чего они медлят, недумевал вице-адмирал Сервест-Ли. После трагической гибели Баллара он ждал яростной атаки мятежников, но ее все не было. Это начинало нервировать. Противник наверняка подготовил какую-то гадость, подумал адмирал. Это как пить дай. Вот эти корабли противника стоят не в группе, а рассредоточены на достаточно большом объеме пространства перед силами конфедерации. С них ведется сильнейшее электронное подавление. В этой области у них явный прогресс. Их сил явно недостаточно для атаки, сэр. Это верно, согласился Ли. Сорок этих мелкашек не смогут нам противостоять. Они смогут попробовать задавить нас количеством. Где остальные корабли мятежников? Мы не знаем, сэр. Все зонды-разведчики уничтожаются противником». Из-за активного электромагнитного подавления мы не видим дальше собственного носа. Может, не все силы успели подойти к началу нашего вторжения? Аналитик на это ничего не ответил, недостаточной информации. Может, основные силы противника сосредоточены у планеты, для ее защиты продолжал предполагать адмирал Вполне может быть, сэр, выдал аналитик, чтобы не молчать. Хреновый из тебя аналитик, майор. Офицер промолчал, не выдав своей обиды ни единым движением лицевых мышц. Подождем еще. Стояние длилось не меньше часа, но никаких изменений не происходило. Что ж, вечно сидеть и ждать погоды у моря мы не можем, вздохнул адмирал. Начинаем движение к планете. Да, сэр. Конфедераты начали движение к Экинаресу, ведь именно он является основной целью, а точнее его орбитальные судоверфии, на которых начал строиться очередной флот СНМ. Сначала корабли двигались медленно, держали боевой порядок, явно опасаясь какого-то подвоха со стороны мятежников. Оно и понятно, если учитывать, что из пяти флотов у «Звезды» присутствовали только два, где еще три. Но мятежники держались в стороне и не думали предпринимать атакующие действия, просто двигаясь параллельным курсом. конфедерация осмелели, увеличили ход, для эффективности движения перестроив порядки из боевого походной.